Знаешь, я думал, а. там в Москве есть такой замечательный врач-психолог. Он выяснил, что профессор Дерогази гипнотизер, да. Mm. И он едва не увлек дочку Андреевых, Риту, mm. не знаю уж с какими целями. От этих двуличных людей всегда будешь ожидать какого-нибудь особенного намерения, даже там, где его нет. И ты думаешь, что она... Не знаю, не знаю, не знаю. Но мне в Москве много рассказывали о способах, какими можно заставить человека отдать душу черту. В особенности молодую женщину. Есть целый ряд гнусных способов ее опозорить, унизить, запугать и затем послать на темные дела. Да. И чем дальше, тем прочнее запутываются сети. жертвы, кажется, что нет выхода. Ну, ведь, кажется, сейчас законы куда более мудрые. Так чего же бояться? Мама, у них сложная, продуманная система. У тебя есть какие-нибудь планы, где искать тату? Ты знаешь, я хочу опубликовать в газете «Правде» или «Вечернем Ленинграде» рассказ под названием «Дар Алтая». Угу. В нем описать тату и дать ей понять, что я что мы с тобой не собираемся мстить. Наоборот, мы ждем ее, поможем вернуться к нормальной жизни. Mm -hmm. И если она такая, как мне кажется, если я правильно прочитал ее сердце, она не может быть ну, настоящей преступницей. Она поймет и придет, а мы... Ну, в общем, защитить ее помогут друзья. Если только она еще здесь. Читает она много. Мне нравится твой план, но... Сомневаешься, сумею ли я написать рассказ такой, чтобы приняли к печати? Ну, ты не высокого мнения о собственном сыне. Я все же не настолько невежественен, чтобы считать, будто сделаться писателем расплюнуть, стоит только взяться. Нет. Я пойду к крупному писателю с богатой фантазией. Расскажу ему в общих чертах, в чем дело, и упрошу написать для меня. И если он добрый человек, а хороший писатель не может не быть добрым то он возьмет меня в соавторы. Для того, чтобы Тата поняла рассказ как объявление, как призыв к ней, надо и мою фамилию поместить в заголовке. Что ж, я благословляю Мстислав. Пробуй, только ты уедешь на год, а как же, если Тата... Хотя я и не очень надеюсь, что она здесь. Так ведь остаешься ты, мама. И еще Салтамурат и Глеб. Да-да, конечно.